Думали ли господа, о которых упоминаю в этой статье, что через несколько десятков лет сыщится отшельник, который в своей бедной келье, подобно пушкинскому монаху Пимену, будет описывать их темные деяния? Благодаря обновлению России эти деяния могут ныне выйти из-под спуда, под которым они были похоронены. Может быть, и теперь есть такие отшельники-летописцы, записывающие под диктовкой угрозной немезиды черные дела своих современников. Да и то сказать — пиши и пиши, кричи и кричи, а вас слушает да ест. Кстати, к лесам и темным деяниям. В городе отстраивался дом, бывший под военным ведомством. Раз приезжает ко мне Энн в каком-то необыкновенном смущении. Сейчас был у меня начальник такой-то, — говорит он мне, — и требовал от меня значительное количество разного леса без письменного законного требования, без разрешения моего начальства. — Что же вы сделали? — спросил я его. — Дал, — отвечал мне Энн, — а потом дал. Он сказал мне одно магическое слово — «Аракчеев», я приказал отпустить. В противном случае мне угрожало удаление должности. — Строители получили благодарность за усердие и соблюдение значительной экономии. Энн еще тверже стал на прежнем месте. Магнитский был в Петербурге. В это время стали приходить оттуда и разноситься у нас вести, что он отшатнулся от бывшего своего покровителя, князя Голицына, и вместе с Аракчеевым, под крыло которого перебежал, начал действовать против него разными интригами. Еще в бытность свою в Казани он стал холоднее относиться, а князе и горячее о графе, с которым будто бы затевает новое христианское общество. Христианское. Едва ли не в то время, когда владыка Грузина ходил обвязанный платком, смоченным в крови своей любимицы, которую зарезали крепостные люди, не вынесшие ее тирании. Так всесильный временщик Александра I, Алексей Андреевич аракчеев Арабчеев, 1769-1834, выражал скорбь по поводу убийства крепостными его любовницы Минкиной. Едва ли не в это же самое время написал Магницкой свой знаменитый «Сон в Грузине». Вероятно, под покровом господствующей тогда силы он стремился на место другой, колеблющейся. Чистолюбие ослепило его. Скончался император Александр Павлович. На престол вступил новый государь. Быв еще великим князем, он видел, как без преданный во зло употреблял царское доверие и возбуждал против себя всеобщую ненависть. Участь Аракчеева была решена. Помню еще живо резко замечательный вечер, директор л был тогда Я сидел в своей комнате в нижнем этаже университета. Студенты уже спали. Кругом царствовала глубокая тишина. Вдруг слышу какую-то тревогу. Все в доме засуетилось. Дежурный надзиратель прибегает ко мне и, дрожа в полголоса, объявляет мне, что приехал неожиданно попечитель в сопровождении полицейского чиновника. Несколько дней не принимал он к себе никого, кроме своих интимных. Наконец я явился к нему. Он принял меня сухо, холодно. Мутные глаза его выражали мне какое-то недоброжелательство. Что было особенно причиной этого обращения со мною, я до сего времени не знаю. Догадываюсь только, что вскрыли мое письмо, где я описывал некоторые эксцентричности его управления университетом. И письмо было им прочитано. Может быть, он узнал, что я ел скоромное в постный день, или что-нибудь подобное. Министр не согласился уволить инспектора Вишневского. Он поступил снова на свое место после четырехмесячного моего инспекторства, показавшегося мне годами. В это время я получил от попечителя Московского учебного округа, Писарева, приглашение служить под его начальством. Обращаюсь к Магнитскому с просьбой уволить меня в отпуск. Он мне решительно отказывает. И когда я спрашиваю о причине этого отказа, наотрез и даже с сердцем отвечает «не отпускаю» и «только». Я несу тяжелое ермо его неудовольствия и ограничиваю с должностью директора училища. Магнитский пытается еще раз съездить в Петербург и также неблагополучно возвращается назад» в дни своего падения он предается мистическим галлюцинациям, спит на медвежьей шубе, разосланной на полу, рассказывает своим приближенным, как посетила его в прошедшую ночь Пресвятая Дева и прочее. Приезжает ревизор, генерал Желтухин, попечитель уничтожен. Он высылается на житье то в Ревель, то в Одессу или Херсон и влачит жизнь свою не сопутствуемой ничьей любовью, кроме родных, ничьим сожалением. А сколько мог бы он сделать добра? Сколько благотворного света мог бы он по своему уму и образованию разлить на свое ведомство, если бы не увлекли его на ложный путь эксцентрический его характер и ложное чистолюбие? Спрашивают меня, действительно ли он был по убеждению фанатик? Да, он был фанатик kad gadu